Глава 9. Суверенитет над водой. Спор о реке. Две политические инновации Европы XVII века оказались долговечными и повлекшими крайне серьезные последствия. Развитие современного территориального суверенного государства и рост либерализма. И то, и другое было признаком мира, который быстро сворачивал в сторону торговли и все более глобальной конкуренции. Оба были тесно связаны с существенными изменениями в отношениях между обществом и водой. Попросту говоря, либерализм – это система представлений, сосредоточенная на том, что основой политических действий являются свобода личности и частная собственность, а не общее благо. Концепция свободы, Господствовавшая в семнадцатом и восемнадцатом веках имела много общего с классической традицией, но отличалась тем, что мало касалось структуры государства. Это не была в целом гражданская свобода. Свобода была свободой беспрепятственных действий, а не состоянием или гражданским статусом, как это было в древнем Риме. Развитие либеральной культуры в Европе. надолго растянулась и сопровождалась глубокими политическими преобразованиями. Вплоть до XV века Европа в основном представляла собой раздробленный континент городов-государств, феодалов, поместий и церковных организаций. Несмотря на то, что во многих регионах континента в течение средних веков монархии консолидировали политическую и военную власть, Локальные права на воду оспаривались в судах местных правителей на основании общераспространенной практики. Однако в воздухе висели перемены. В течение XVI века торговые группы, вдохновленные только что полученной политической волей и способностью действовать, воспользовались расширением мира. Восточные равнины посылали зерно в западные города. Новый свет отправлял сахар в старый. Мировая торговля подпитывалась ресурсами. XVI век стал периодом коммерческого роста. Притязания на всеобщность со стороны церкви и императора, вызывавшие тени Рима, постепенно таяли в постоянных столкновениях с Дальним Востоком и Новым Светом. На новых торговых путях утверждались более крупные государства. Увеличившаяся миграция привела к обменам, в том числе обменом болезнями и знаниями. Внешние товары появлялись в Европе сначала в морских портах, а для их распространения по континенту требовались внутренние водные пути. Поэтому все новые политические договоренности с неизбежностью проверялись на реках. Главным путем Северной Европы была река Шельда в Нидерландах. Первые сто километров она находилась на территории современной Франции, затем попадала в Бельгию, соединялась у Гента со своим основным притоком, рекой Лис, поворачивала на восток к Антверпену, а затем на север, пересекая границу Нидерландов. Усть-Ешельды всегда было воротами к огромной территории. Через каналы, ведущие к Маасу и Рейну, Можно было попасть к обширным внутренним районам Германии. В высоком средневековье до моря доходили два рукава Шельды: Восточная Шельда и Западная Шельда. Высокое средневековье в Европе период европейской истории, который охватывает примерно XI-XIV века. Дельта реки представляла собой сложную систему природных каналов, водоемов и заливов. защищенных внешними островами от приливов и отливов. В начале 15 века морские корабли доходили только до берега. Они не могли подниматься по реке. Главным торговым центром был Брюгге, недалеко от морского края дельты. Однако со временем река изменилась. Одним из побочных эффектов водоотводных систем, защитивших Нидерланды от наводнений малого ледникового периода, стало блокирование множества отдельных водотоков в дельте. Поэтому приливные воды вынуждены течь через меньшее количество узких мест в дельте с большей силой, размывая и расширяя при этом каналы дельты. Самое серьезное изменение произошло на западной шельде. Отдельные узкие каналы слились в один большой, прокладывая и углубляя новые, Непрерывный водный путь между Антверпеном и морем. Ко второй половине 15 века им уже могли воспользоваться морские суда. Благодаря таким переменам Антверпен стал самым важным портом в Европе. Это был один из крупнейших портов, когда-либо построенных обществом. Ни одно из мест не брало на себя такую большую долю мировой торговли, как Антверпен. На его рынках купцы торговали английскими сукнами, итальянскими предметами роскоши, продуктами питания с севера, немецкими и французскими винами, португальскими пряностями. Такой глобальный поток товаров все больше определял индивидуальный успех. Однако этот новый предпринимательский энтузиазм вызвал и политическую реакцию. Когда перевозки перешли на судоходный западный рукав, Предметом спора стали транзитные пошлины, собирать которые ранее не было причин. Конфликтовали Антверпен и Зеландия, провинция на побережье, где находилось устье Шельды. Первый желал, чтобы проход был свободным, вторая хотела брать деньги. Зеландия утверждала, что будет использовать эти средства, чтобы финансировать содержание дамп и насыпей, которые защитят реку. С точки зрения Антверпена, углубленный канал предоставила сама природа, и у Зеландии нет никаких причин брать плату за проход там, где раньше ее не взимали. В прошлом такие конфликты подпадали под юрисдикцию судов, погрязших в римском и церковном праве, которые объявили бы реку общественной собственностью, республика и собственностью государства. Естественно, проблема заключалась в том, что для того, чтобы такое решение работало, требовалось суверенное государство. В принципе, папа и император оставались высшими властями западнохристианского мира. Однако на практике их способность реализовывать какие-либо нормы к этому времени давно сошла на нет. Некоторое время владетелем шельды и земель в ее устье было герцогство бургундское. принадлежавшая Габсбургам. За это время Антверпену удалось без особых помех обеспечить выход к морю. Однако со временем это равновесие нарушилось. С 1560-х годов католические короли превратили борьбу за территориальный контроль в религиозный конфликт с протестантскими Нидерландами. В 1566 году Филипп II отправил армию, чтобы подавить восстание северных провинций. Это, в свою очередь, спровоцировало революцию под предводительством Вильгельма Оранского, положившую начало 80-летней войне в 1568 году. Политическое единство, обеспечившее Антверпену беспрепятственный доступ к Шельде, окончательно рухнуло весной 1572 года, когда голландские повстанцы взяли под контроль устье реки. К 1581 году северные провинции объявили о независимости, создав республику Соединенных Провинций Нидерландов. Вместе с экономикой Европы менялась и политика. И Зеландия, и Голландия увидели возможность воспользоваться выгодами роста мировой торговли и установили режим импорта-экспорта, чтобы поддерживать движение по Шельде и получать выгоду от пошлин и перевалки товаров на мелкие речные суда. Антверпен, полагавшийся на морские корабли, прибывавшие в его порт, а не на вспомогательные суда, оказался отрезанным. Этот вопрос с Шельдой сохраняется и по сей день. Антверпен, один из крупнейших портов в мире, отделен от устья реки государственной границей с конкурирующей морской державой, лежащей ниже по течению. Даже сегодня бельгийский порт Антверпен, расположенный в 80 километрах от побережья, ближе к сердцу Европы, по-прежнему второй по величине контейнерный порт Европы после голландского Роттердама. Кризис и крах. Переход к территориальному национальному суверенитету стал, пожалуй, самым важным политическим событием в современной истории. Это, безусловно, имело решающее значение для взаимоотношений общества с водой. Европейское государство стало необычным гибридом, синтезом различных традиций, в основе которых лежало неразрешенное противоречие. Ранние государства древности были, конечно, территориальными. но в основном теократическими обществами. С другой стороны, греческие и римские государства делали упор на частные блага и индивидуальную способность действовать в рамках гражданского договора, но полис или цивитас оказался в первую очередь совокупностью людей, а не территорией. Римское право было правом людей. Напротив, к XVII веку Главным героем международного конфликта было политически единое территориальное государство. В то же время подъем торгового сословия и современного банковского сектора сделал отдельных лиц, одиночек или партнеров, двигателем зарождающегося капитализма. Чтобы приспособиться к такому социальному развитию, государство создало сложные институты, которые лучше подходят для управления экономикой, основанной на правах собственности и в конечном счете на верховенстве закона. Эти институты оказались особенно непригодными, когда дело дошло до управления водами, которые пересекали территориальные границы, хотя эти воды были необходимы для поддержания торговой экономики. Именно в этих обстоятельствах Голландская республика пыталась отстоять свою независимость. При других обстоятельствах события на Шельде могли остаться локальным явлением. Однако переход к национальному государству происходил во время всеобщего кризиса. Создание богатства в XVI веке казалось бесконечным, но процесс закончился крахом. Если бы война была болезнью, то 17 столетие стало бы для нее периодом максимальной лихорадки. Томас Гоббс считал, что война и разрушение являются естественным состоянием человеческого общества, призывая Левиафана, государства, устанавливать порядок. Неудивительно, первая половина 17 века должно быть казалось концом света. В это время люди много умирали, часто насильственной смертью. Растущее соперничество за территорию привело к войне. Церковь по-прежнему контролировала огромное количество земель и людских ресурсов и заключила сделку со Священной Римской империей, чтобы защитить свои интересы. Это привело к тому, что главной мобилизующей силой этого столетия стала религия. Армии росли. В Священной Римской империи увеличили налоги, чтобы финансировать войны. Когда Карл V развернул Испанию против протестантов, немецкие князья отреагировали мобилизацией. Из-за тридцатилетней войны и сопутствующих эпидемий, Священная Римская империя потеряла более четверти населения. На восстановление численности ушло не менее полувека. Сократилось население Италии и большей части Испании. Непосредственные причины этих и множества других конфликтов были разнообразными и обычно обнаруживались в политике того времени, а именно в конфликте между протестантами и католиками. Но происходило и еще кое-что. Этот кризис не ограничивался Европой. В середине века Китай потерял около половины населения при переходе от династии Мин к династии Цин, а площадь обрабатываемых земель снизилась с 8 миллионов гектаров до менее чем 3 миллионов. Некоторые считают эту ситуацию мировым кризисом. Первой весьма существенной фазой малого ледникового периода был минимум Шпёрера, длившийся примерно с середины 15 До начала XVI века. Но еще хуже был минимум Маундера с 1560 по 1720 год. Так называются периоды низкой солнечной активности, уменьшение числа солнечных пятен. И пока неизвестно, существует ли причинная связь между ними и похолоданием. Автор несколько ошибается с датировкой минимума Маундера. Сейчас его датируют 1645-1715 годами. Температура во всем мире была примерно на полградуса ниже средней нормы XX века. Европейские температуры были существенно меньше, примерно на 2 градуса ниже среднего. В этот период сильные штормы затопляли прибрежные районы Дании, Германии и Нидерландов. Между 1620 и 1621 замерз Босфор. В 1630 году затопило Багдад. Арктические паковые льды настолько разрослись, что инуиты могли добраться на лодках-каяках из Северной Америки до Шотландии. На земле месяцами лежал снежный покров, более мощный, чем когда-либо зафиксированный в истории до или после этого. В 1658 году вода между Ютландией и островом Фюн замерзла так, что по ней могла пройти армия. Весна и лето были холодными и влажными. Причины существования такого отрезка внутри малого ледникового периода сейчас горячо обсуждаются. Возможно, меньшее количество пятен, наблюдаемых на поверхности Солнца, Коррелирует с меньшим излучением солнечной энергии. Свою роль могла играть и вулканическая активность. В 1595 году произошло извержение вулкана невада дель руис В 1600-м – катастрофическое извержение вулкана Уайна-Путина в Перу. В середине 17 века наблюдался еще десяток извержений. Какой бы ни была причина похолодания, крестьянам по всей Европе пришлось приспосабливаться к более короткому и менее надежному вегетационному периоду. Производительность сельского хозяйства снизилась, отношение количества собранных к количеству посаженных семян упало с 7 в начале XVI века до 3 на протяжении большей части 17 столетия. Цена на зерно поднялась в четверо. количество голодных лет в пересчете на десятилетия резко возросло на протяжении большей части столетия в то время как средний рост населения снизился примерно на полтора сантиметра признак недоедания налоговые поступления упали государства ослабли последовали нужда голод напряженность социальные волнения при отсутствии религии справедливости богатства Неурожай мог вызвать бунты, и Фрэнсис Бэкон заметил, людям нужно было молиться о хорошей погоде. Политический кризис XVII века неотделим от изменений условий окружающей среды. Судебные показания протестантов после восстаний 1641 года в Ирландии говорят о необычной погоде. То же самое можно найти в китайских документах касающихся смены династии. Нужно уточнить, что изменения климата нельзя твердо отделить от человеческих ошибок. Например, в документах XVI и XVII веков сообщается о ряде катастрофических наводнений на Висле в Польше. Однако изменилось и землепользование вокруг реки. Рост населения привел к тому, что между XIV и XVI веками пассивные площади в бассейне реки удвоились. Преднамеренное разрушение дамб во время войн XVII века тоже становилось причиной катастрофических наводнений, так что изменение климата не было единственной причиной этого кризиса. И тем не менее, если впадина малого ледникового периода длилась около пяти столетий, то первая половина 17 века оказалась самым суровым ее отрезком. Напряженность, вызванная новыми агрессивными территориальными государствами, амбициями растущего класса торговцев и предпринимателей и быстро меняющейся окружающей средой, не могла не проявиться в общих европейских водах. Славные топи. Реакция на меняющиеся условия означала, что голландский опыт осушения был в почете, повсюду. Голландские и фламандские эмигранты разнесли опыт мелиорации по всей Европе. От Италии, где голландские специалисты давали советы по дренированию в Тоскане и Папской области, до Франции, где в 1628 году герцог де Пернон попросил инженера Яна Андрианзона Леегватера, известного осушением озера Вормер в Нидерландах, Осушить болото около Кадийяка южнее Бордо Следует добавить, что Ле Экватор это почетное прозвище Яна Андрианзоона, означающее осушитель. Вод. Частные контракты на такие работы, типичные для Нидерландов, распространились также на несколько рек в Центральной и Восточной Европе. Эти первые опыты привели к мелиорации значительной части территории большинства германских государств в семнадцатом и восемнадцатом веках. Однако, возможно, самые масштабные последствия из всех осушительных работ, вдохновленных Голландией, возникли после осушения территории в восточной части Англии. В начале семнадцатого века сменившие Тюдоров Стюарты. унаследовали огромный дефицит от войн королевы Елизаветы. Чтобы расплатиться, короне пришлось продать большую часть своих земель. Когда не стало земли, пришлось вводить таможенные налоги и новые пошлины, чтобы компенсировать разницу. В итоге королевская власть обратила внимание на водный ландшафт. Осушение казалось многообещающим инструментом для создания более продуктивных угодий. когда стремление найти новые земли, движимое жаждой прибыли, столкнулось с иной моделью владения, основанной на общинной собственности, вопрос стал глубоко политическим. В основе дела лежали фенские болота или Фенланд, тысяч гектаров низменных, сезонно затопляемых заболоченных земель на востоке Англии. Первоначальный план осушения этих топей Разработал Корнелиус Вермюйден, голландский инженер из Толлена, который в основном работал в Зеландии. В 1621 году его наняли для ремонта бреши в Насыпи на темзе восточнее Лондона, а затем он быстро перешел к руководству различными проектами. Хотя сам он участвовал в проекте осушения болот не на постоянной основе, Идеи Вермюйдена оказали большое влияние на его разработку. В рамках этого проекта самым крупным болотом, предназначенным для осушения, была Большая Топь, или Бетфордский уровень, около 120 тысяч гектаров. Работами занималась Бетфорд Level Corporation, компания Бетфордского уровня. Частная компания, основанная Фрэнсисом Расселом. четвертым графом Бетфордом, который в 1630 году начал этот проект. Вермюйден стал главным инженером компании. Предприятие было достаточно простым. За свои деньги инвесторы получали треть осушенных земель. Примечательно, что одним из инвесторов был король Карл. Он надеялся, что реализация проекта добавит королевству огромный участок земли. Целую новую страну. Карл даже представлял строительство нового города на этом месте, названного в его честь. Проект столкнулся со значительными техническими трудностями, однако все они были не такими серьезными, как бунты, вспыхнувшие среди местных жителей. Хотя обитателей Фенланда обычно рисовали неимущими варварами, они были если не богатыми, то достаточно зажиточными. Они могли вполне комфортно проживать на болотах. Экономика маршей обеспечивала летние пастбища, рыбу и птицу, топливо, тростник для крыш, корзин и покрытие полов. И все это рассматривалось как общее достояние. Общее достояние, которое римляне называли «рес коммунис», не подлежит чьему-то владению. Совместное управление болотами прекрасно подходило для среды, продуктивность которой зависела от живой экосистемы. Однако для мелиорации требовались частные инвестиции, и поэтому она была невозможна без какой-нибудь формы собственности, особенно в стране, где государство оказалось банкротом. Последовавший конфликт был, как иногда утверждают, Не столько борьбой между экономикой маршей и капиталистическим сельским хозяйством, в принципе жители Фенлэнда вполне могли согласиться на переход к коммерческому земледелию, сколько спором о том, кто получит выгоду. Осушение сделало местных жителей гораздо более зависимыми от новой инфраструктуры. огораживания давали доступ к участкам нескольким владельцам, исключив других. которым теперь приходилось жить на гораздо меньших кусках земли. К тому же обещанные улучшения в системе мелиорации оказались кратковременными. Компания обязалась поддерживать всю дренажную структуру за свой счет, но это оказалось экономически невозможным. В итоге большая часть осушенных земель освобождалась от воды только летом. Это давало возможность спасти скот, но не выращивать урожай. Пытаясь спасти проект, в 1638 году король Карл отодвинул Бетфорда и забрал предприятие себе, вернув на работу Вермюйдена, которого отстранили во время первых протестов. Однако у Карла никогда не было достаточных ресурсов, чтобы осуществить свой грандиозный план. Последующая экспроприация собственности, проведенная короной ради получения денег, еще больше усилила напряженность. Вражда росла, временами переходя в насилие. Революция была на подходе. Радикалы, вдохновленные общинной экономикой болот, яростно выступали против огораживаний и приватизаций, преобразивших английские болота. История болот и многочисленных огораживаний XVII века вдохновила радикальные утопические движения, Например, движение диггеров или истинных левеллеров, которых позже впутали в гражданскую войну. Такие люди, как лидер истинных левеллеров Джерард Уинстонли, проводили аграрные уравнительные реформы, пытаясь вернуться к природе и общинной жизни. В конце концов, английская революция стоила Карлу головы, и монархия уступила место английскому содружеству. или Английской республике, единственному недолговечному республиканскому опыту в истории Англии. Первоначальный успех Содружества укрепил надежды на личную свободу. Его последующий крах частично передал наследие тому, что последовало за ним, удивительно стабильному сочетанию республиканской традиции и либеральной мысли. Вестфальский мир и подъем коммерческого государства Вернемся на континент. Войны 1570-х и 1580-х годов разрушили потенциал Антверпена. Некогда выдающийся порт на Шельде теперь оказался в изоляции. Чтобы продолжать работу, торговцам пришлось переехать в недавно основанную Республику Соединенных Провинций, которая готовилась стать доминирующей морской торговой державой. Поскольку испанские эмбарго разрушали торговлю, а португальцы доминировали на путях в Азию, голландцы стали искать альтернативные пути. Выдающиеся картографы, такие как Вильям Баренс и Герард Меркатор, в честь которого названы море и картографическая проекция соответственно, считали, что ответом является северо-восточный проход в Тихий океан. Голландские исследования Арктики обеспечили стране китобойный промысел, но не этот проход. В конце концов голландцы создали в 1602 году голландскую остындскую компанию, чтобы напрямую конкурировать с испанцами и португальцами за южно-азиатские маршруты. Эта компания наряду со своим английским аналогом, британской остындской компанией, созданной в 1600 году, стала основой для европейской торговой экспансии. Несмотря на сложные политические условия и ситуацию с окружающей средой, первая половина семнадцатого века стала временем экономического роста Голландской республики, и экономический рост снова отразился на водном ландшафте. В 1630-х годах В стране параллельно осушительным каналам создали систему каналов, предназначенных исключительно для перевозки пассажиров. Амстердам и Харлем профинансировали первый такой канал, который связал эти два города. Лошади, идущие по берегу, тащили баржи. Такой вид транспорта оказался привлекательным и обеспечил хорошую окупаемость инвестиций. Схема стала распространяться по всей стране. Сеть этих каналов, которые назывались трекварт, изменила экономику Нижних земель. Слово «треквард» образовано от нидерландских слов: траккен тянуть и варт канал. Эта система подходила для страны, ориентированной на коммерческую деятельность, где нормой были личные контакты и частые поездки. Система перевозки водными путями стала массовой, перевозя огромное количество людей, гораздо больше, чем каретами. Ею пользовалось подавляющее большинство населения, что расширило доступ к ландшафту для гораздо более широких кругов общества. Между тем, 80-летний конфликт между Испанской монархией и Голландской республикой закончился Мюнстерским миром 1648 года, По сути, договор относился к суверенитету над обширной инфраструктурой каналов. Несколько статей упоминали ограничения, накладываемые в рамках этого урегулирования. В частности, в статье 14 говорилось, что река Шельда вместе с каналами САС, ЗВИН и другими соединительными каналами должна быть закрыта с голландской стороны. Закрытие Шельды и ее каналов решило судьбу Антверпена. В знак уважения к наследию Бартола Дасас Саферата Испания была вынуждена признать суверенитет Голландской республики и именно на основании этого суверенитета генеральные штаты, парламент страны обосновали свое право закрыть Шельду, что изолировало Антверпен и дало Голландской республике монопольный доступ к морю. К концу 1660-х годов каналы связывали все основные нидерландские города, что обеспечивало беспрецедентную степень координирования. Города, объединенные сетью специализировались: Амстердам на торговле, Лейден-текстиле, Делфт – молочных продуктах, Роттердам, Кораблестроении, росла урбанизация в начале 16 века. В Амстердаме жило 10 тысяч человек, а в середине 17 века насчитывалось уже более двухсот тысяч. Морская и речная инфраструктура стали единым целым. Голландцам удалось улучшить способы передвижения, особенно по воде, и это значительно уменьшило мир для их торговли. Их топливом стал ветер, неожиданно обильный из-за перемен в климате. Данные судовых журналов показывают, что похолодание малого ледникового периода усилило ветра средних широт, сократив время перехода до Юго-Восточной Азии. Чтобы отплыть от острова Тессел у берега Нидерландов, обогнуть мыс доброй надежды пересечь Индийский океан и попасть в Джакарту в нынешней Индонезии, в конце XVI века требовалось 350 дней. а к середине 17 века хватало около 200 дней. Время в пути сократилось примерно на 40%. К концу столетия голландцы создали обширную единую систему морских судов и внутреннего судоходства. Перевозки по внутренней системе в сочетании с изменениями мировых условий подготовили почву для развития Нидерландов как мировой торговой державы. Общественный договор Преобразование экономики шло рука об руку с радикальным преобразованием политических институтов. При этом менялось отношение общества к воде. Территориальное национальное государство, став доминирующей единицей социальной организации, превратилось в исключительный человеческий институт для борьбы с силой воды. Английский опыт частично возникший из воды путем метаболизации основных республиканских идей и либеральной реакции на них, создал современную архитектуру общества, в значительной степени основанную на частной собственности и свободе, по крайней мере для части населения. Британцы долгое время утверждали, что это современный отголосок римского государства, Однако его общественный договор не был основан на идее римского гражданства – ЦИВИС. Это было либеральное государство Джона Локка. Система, возникшая в результате английской революции и восстановления монархии, поместила в основу британского общественного договора частную собственность. Целью законного гражданского правительства было сохранение прав на жизнь, свободу, здоровье и собственность для его граждан, а также привлечение к ответственности тех граждан, кто нарушал права других. Мюнстерский мир вместе с Мюнстерским договором и Оснабрюкским договором составляют так называемый Вестфальский мир, положивший конец десятилетиям военных действий в континентальной Европе и установивший фактически первую европейскую конституцию. Отделение международного права от какой-либо одной религии означало, что отныне республиканские и католические государства находились в равном положении. Это было также первым крупномасштабным применением принципа баланса сил. Устройство Европы базировалось на территориальных государствах, которые уравновешивали бы друг друга, знаменуя тем самым конец всеобщей монархии. Признавая за другими право на исключительную власть на определенной территории, они несли ответственность за сохранение мира друг перед другом, а не перед верховным сувереном. Делегаты, договаривавшиеся о мире, стремились к возрождению после всех беспорядков и подчеркивали необходимость в воссоздании торговли. Центральное место при этом занимало судоходство по рекам, которые протекали через Европу. Мюнстерский договор между Францией и Священной Римской империей, положивший конец Тридцатилетней войне, включал несколько положений, направленных на решение этого вопроса. Например, статья 89 устанавливала свободу торговли на Рейне и регулировала взимание пошлины и проверки. Мир, закрепленный в трех договорах, стал фундаментальным моментом в построении современного государства. Еще продолжаются некоторые дискуссии по вопросу, возник ли современный суверенитет в этих конкретных договорах. Однако нет никаких сомнений, что последующие соглашения Венский конгресс 1815 года после Наполеоновских войн, Версальский мир 1919 года, После Первой мировой войны Лига наций или Устав организации объединенных наций основаны на принципах, впервые закрепленных в Вестфальском мире. Голландский и английский опыт сошлись воедино, когда после краха английского содружества и восстановления монархии Вильгельм Аранский в 1688 году прибыл в Англию, став сувереном, и воплотив объединение англо-голландских интересов в новом торговом мире. Этот переворот, который окрестили затем славной революцией, представлял собой полноценный переход к конституционной монархии и верховенству парламента, вобрав в себя либеральные ценности в средневековом институте. Это стало результатом двухсотлетней политической эволюции. Макиавелли и Томас Гоббс. разными способами заложили основы политики, которая определяла суверенитет. Вестфальский мир ознаменовал смещение акцентов с управления людьми на управление территориями. Славная революция ввела ограничения на полномочия государства в пользу владельцев богатств, представленных в парламенте, и открыла ворота к современному либеральному государству, Возникшие в результате этого институты представительного правления стали образцом для многих последующих политических систем, включая независимый парламент и судебную систему. Эта политическая эволюция оказала глубокое влияние на отношение общества к воде. С одной стороны, оно оказалось способно создавать инфраструктуру на реках в больших масштабах благодаря экономическим силам, которые смогло мобилизовать. Действительно, после 1688 года в Англии предложения по регулированию рек, которые ранее шли через корону, пошли через парламент. Доходность вложенного капитала, составлявшая основу экономического успеха, была прямо пропорциональна защищенности прав собственности. Чем больше люди верили, что могут сохранять какие-то активы, тем с большей вероятностью они шли на риск и увеличивали потенциальную прибыль. В результате улучшенной защиты прав собственности правительство могло делать займы гораздо большего объема. За 10 лет после революции доступ к средствам для речной инфраструктуры увеличился в 10 раз, что подготовило почву для последующего беспрецедентного роста. В то же время ограничивались формальные механизмы посредничества между общественным благом и правами отдельных лиц за рамками закона. В этом контексте государство могло быть мощным управляющим, но ему было трудно стать эффективным политическим посредником на ландшафте. В любом случае, отныне история воды стала историей национальных государств. Их генетический код был республиканским. даже когда формальное правление было монархическим, а политическая основа – либеральной. Государство, отождествляющее себя с территорией, должно столкнуться с проблемой воды, поскольку, когда она движется через ландшафт, управление ею становится проявлением суверенитета. Государство отождествлялось с территорией, но не было ее главным собственником. Коллективные цели осуществлялись с помощью экономической активности отдельных людей и компаний. Противоречие между могучим территориальным государством, которое отождествляется с контролем над ландшафтом, и экономикой, которая делает упор на частные действия, а не на прямое вмешательство государства, должно было стать доминирующей проблемой управления водными ресурсами в современном мире, и в значительной степени остается ею до сих пор. Глава 10. Американская речная республика. Национальный проект. Соединенные Штаты стали образцовой современной республикой. Молодой нации пришлось отыскать трудное равновесие. С одной стороны, необычайный водный ландшафт, сила которого намного превосходила возможности любого человека управлять им. и не была похожа ни на что, виденное в Европе. С другой стороны, приверженность либеральному обществу, свободному от деспотии и государственного вмешательства, что требовало радикального нового общественного договора, по крайней мере среди поселенцев. Это противоречие было всеобъемлющим. В письме адресованном заместителю губернатора Пенсильвании от имени Генеральной Ассамблеи Пенсильвании 11 ноября 1755 года, Бенджамин Франклин предупреждал, «Те, кто откажется от главной свободы ради мелкой временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности». Эти слова относились к угрозе для территориальной безопасности, которую представляли вторжение индейских племен делаваров и шауни на местные территории. В равной степени их можно отнести к обеспечению безопасности перед лицом подавляющей силы воды. С самого начала Соединенным Штатам приходилось сдерживать непредвиденные последствия развития государства, достаточно могущественного и располагающего ресурсами для обеспечения водной безопасности. Создание нации в ходе XIX столетия стало примечательным процессом превращения земель, который формировал институты и реки на этом пути. Отправной точкой стали 13 колоний от Массачусетса до Джорджии, провозгласивших независимость в 1776 году. Их хвойные и лиственные леса покрывали относительно узкую территорию к востоку от Апалачских гор. С гор стекали реки, впадающие в Атлантический океан. Текущие с севера на юг крупные реки Новой Англии, например, Пенопскот и Коннектикут. Судоходные Соскоя Ханна, Делавер и Гудзон, которые поддерживали сельскохозяйственную экономику в средних колониях, потомок и саванна в южных колониях. Их порты смотрели в Европу, А климат сильно смягчало течение Гольфстрим. Такой ландшафт, пересеченный множеством рек, текущих с запада на восток, сыграл новую роль, когда в конце семилетней войны началась экспансия на запад. По парижскому договору 1763 года Британии передали большие участки территории: долину Агайо и Квебек. Появились новые штаты и территории. закрепленные за племенами индейцев. В рамках такого соглашения Испания получила территорию Луизианы к западу от Миссисипи и, что особенно важно, порт Новый Орлеан. После окончания войны за независимость, эти западные территории стали частью Соединенных Штатов. Джордж Вашингтон с помощью спекулятивных операций накопил значительные земли за опалачами, и прекрасно осознавал и их потенциал, и их ограничения. Долина Агайо была плодородной, но для колонистов это было бы бесполезно при отсутствии жизнеспособного транспортного маршрута для доставки товаров на восток. Он понимал, что без экономически выгодного способа торговать с востоком, все товары будут утекать через испанские земли в Новый Орлеан. После обретения независимости он решил возродить старую колониальную идею – превратить реку потомок в крупный транспортный путь, который мог бы улучшить связи между новыми независимыми американскими штатами и рекой Огайо. Эта идея, порожденная коммерческими требованиями, сыграла в итоге непропорционально большую роль в конституционном пути федеративного государства. В 1784 году Вашингтон учредил Потамакскую компанию, став ее президентом. Компания базировалась на давней к тому времени традиции прибегать к частному предпринимательству для разработки проектов общественного назначения. Капитал компании собрали с помощью выпуска акций в Мэриленде и Виргинии. Деньги вложили крупные землевладельцы и богатые торговцы, многие из которых были федералистами. заботившимися об интеграции Соединенных Штатов. Примечательность этого проекта заключалась в том, что это был первый межштатный проект национальной значимости. Чтобы экономика получившейся акционерной компании работала, потомакской компании приходилось вести суда через Штаты, через Мэриленд и Виргинию и вверх по течению притоков в Пенсильванию, чтобы добраться до Агаю. Это была та же самая проблема свободы судоходства, которая мучила Шельду. Однако в данном случае этот вопрос оставался внутренним делом новообразованных Соединенных Штатов. Если бы все штаты самостоятельно применяли фискальные полномочия для этих операций, работа стала бы невозможной. Решающее значение для успеха проекта должно было иметь установление правил межштатной торговли. Статьи Конфедерации, Конституционный документ первых 13 штатов, мало чем могли помочь. Их написали во время войны за независимость для создания национального правительства. И они задумывались как противопоставление британскому правлению. В этом документе не предусматривалась ни исполнительная, ни судебная власть. а законодательное ограничивалось указанием на необходимость получить квалифицированное большинство 9 из 13 штатов федеральное правительство имело власть только над штатами а не над отдельными лицами и защиты прав людей на федеральном уровне не существовало оно не могло поднять налоги или собрать армию его организационная архитектура не предназначалась для того чтобы решать территориальные вопросы. В частности, национальное правительство не могло контролировать торговлю между штатами. После войны за независимость, эта слабая форма ассоциации могла распасться на 13 самостоятельных обособленных государств. И в этом случае массовой экспансией на Запад занялись бы испанцы. которые предлагали гораздо более цельную и функциональную торговую инфраструктуру нового Орлеана. Проблема судоходства превратилась в систему управления. Рождение Конституции. Эта история хорошо известна, хотя часто игнорируется ее связь с водой. Вашингтон созвал собрание в своем поместье Маунт-Вернон в округе Ферфакс, штат Виргиния. своих делегатов прислали и Мэриленд, и Виргиния. Была надежда обсудить нормативно-правовую базу, которую могла бы использовать Потомакская компания. Рамки переговоров изначально были неясными. Делегаты от Мэриленда имели полномочия обсуждать вопросы судоходства на Потомаке, Покомаке и в Чесапикском заливе. А вот делегатам от Виргинии поручили обсуждать только потомок. Несмотря на первоначальные сложности, удалось прийти к нескольким договоренностям, которые можно было закрепить в законодательстве обоих штатов. Маунт-Вернанский пакт был первой моделью координирования между штатами. Как только Мэриленд и Виргиния договорились о сотрудничестве, стало понятно, Что, к соглашению нужно привлекать и Пенсильванию, поскольку потомок тянулся туда, разбирательство с регулированием судоходства набирало силу. 21 января 1786 года законодательный орган Виргинии принял решение назначить пять уполномоченных лиц для обсуждения с представителями других штатов Союза, насколько единая система в их коммерческих актах может оказаться необходимой для их общей заинтересованности и постоянной гармонии. За этими событиями с интересом следил Джеймс Мэдисон. Пересечение торговли, судоходства, сельского хозяйства и национального единства оказывалось важнейшим вопросом. Если статьи Конфедерации 1776 года олицетворяли приверженность либертарианству против деспотии, то федералистская аргументация заключалась в республиканском правлении и устойчивости против злоупотреблений свободой. Это вылилось в систему сдержек и противовесов, в основе которых лежит национальное правительство. Отцы-основатели Америки черпали идеи в классических образах римского республиканства. Мэдисон, Джей и Гамильтон в своих статьях в «Федералисте» Сборники статей в поддержку ратификации Конституции США даже использовали псевдоним Публий в честь Публия Валерия Публиколы, одного из первых консулов Римской Республики, который участвовал в свержении в 509 году до нашей эры последнего римского царя. Они представляли себе аграрную Америку и жестко привязанное к ландшафту общества. которая сопротивляется бремени независимости от британской короны. Огромные ландшафты континента, казалось, вполне подходили для того, чтобы стать житницей Европы. И такое представление стало реальностью через несколько лет, когда во время наполеоновских войн в Европе возрос спрос на зерно. В первые дни независимости Мэдисон увидел возможность использовать внутреннее судоходство как практичный подход к более широкой проблеме координирования торговли и разрешения противоречий между централизацией и делегированием полномочий. Если четыре штата смогли прийти к соглашению в Маунт-Вернон, то почему бы не договориться тринадцати? В сентябре 1786 года он пригласил все штаты на конференцию в Аннаполис, штат Мэриленд. чтобы обсудить эти вопросы. Приехали не все, но отчет об этой встрече отражал убежденность в том, что проблемы торговли и в первую очередь внутреннего судоходства это не просто технические вопросы. В отчете отмечалось, что полномочия по регулированию торговли носят такой всеобъемлющий характер и настолько далеко проникают в общую систему федерального правительства, что для придания эффективности может понадобиться соответствующая корректировка других частей федеральной системы. Делегаты фактически заключили, что необходимо провести конституционное собрание. Филадельфийский конвент проходил с мая по сентябрь 1787 года. Изначальная его цель – внесение поправок в статьи Конфедерации. В конечном счете это привело к проекту конституции. Попытки регулировать судоходство создали важный прецедент. Судоходство в переговорах всплывало неоднократно. Джеймс Мэдисон приводил пример маунт вернонского пакта, чтобы показать, что штаты могут действовать самостоятельно в рамках статей Конфедерации. Лютер Мартин, генеральный прокурор Мэриленда, использовал его, чтобы показать. что два штата могут решать вопросы на двусторонней основе. Губернер Моррис из Пенсильвании поднял этот вопрос при обсуждении относительных полномочий президента и Конгресса при вводе законов в действие. Это было прообразом той сложной системы сдержек и противовесов, которая вошла в Конституцию США. Права людей управлять собственной землей и преуспевать без вмешательства государства отразились в проблеме координирования действий на реке в своем страстном выступлении за независимость несколькими годами ранее томас Пейн, один из самых твердых защитников республиканского дела отмечал что размах независимого американского государства должен будет столкнуться с особым характером его ландшафта он был прав строительство на воде Новая организационная архитектура Соединенных Штатов все более сложными путями сталкивалась с водным ландшафтом. С конца XVIII века увеличивалась экономическая активность. Поселения, расползавшиеся по восточным Апалачам, были одержимы каналами, подобно тому, как это происходило в Англии и Уэльсе во время индустриализации. Интуиция не подвела Вашингтона. Повсюду появлялись компании, которые занимались реками и каналами. Как правило, это были публичные частные корпорации. В 1793 году в восьми штатах было зарегистрировано 30 таких компаний, а уже в 1823 году в одном только Нью-Гэмпшире их было 20. Чтобы приносить пользу, Каналы должны были пересекать Аппалачи частично, а иногда и полностью. У большинства этих компаний не было достаточных капиталов для строительства сотен шлюзов и туннелей, позволяющих судам преодолевать крутой уклон. Кроме того, внезапные разливы, изменения течения и постоянные ремонтные работы делали стоимость обслуживания больше реальных доходов. Тем не менее, поскольку речное судоходство имело важное значение для экономики штатов, эти компании были слишком важны, чтобы их терять. Если бы не поступало частного капитала, штатам пришлось бы вмешиваться, выпуская облигации. Со временем провозные пошлины, выплачиваемые компаниям, стали доходом для соответствующих штатов. связывая частные и общественные финансы. К 1830 годам более половины государственного долга приходилось на гидротехнические работы на каналах и реках. Во время паники 1837 года компании разорились, и в этот процесс была втянута казна штатов. Это не стало последним столкновением экономических циклов и водной инфраструктуры в истории Америки, создающим линию разлома между предпринимательским кредо, унаследованным Соединенными Штатами от европейского либерализма и финансовым, юридическим и социальным надзором, которые федеральное правительство все чаще считало своей обязанностью. Такое противоречие вылилось в проблему регулирования использования канала Эри. В то время как реки на восточной стороне Апалачий были сформированы эрозией, которая создала множество труднопреодолимых склонов и порогов река Гудзон была иной. Она образовалась как приливная протока во время отступления льдов после последнего ледникового периода. Крупнейший приток Гудзона. Река Мохок образовалась, когда лед проскреб коренные породы, прочертив долину и сделав ее глубже и шире, чем все, что расположено южнее. В результате эту реку было легче преобразовывать и проще по ней плавать. Канал Эри проходил вдоль Гудзона и Мохока, соединяя их с рекой Буффало, которая впадает в озеро Эри. При длине 580 км. На нем построили десятки шлюзов, чтобы справиться с двухсотметровым метровым перепадом высот между Гудзоном и озером. Канал, строительство которого завершилось в 1825 году, имел колоссальный экономический успех. Маршрут от побережья океана до реки Миссисипи через озеро Эри снизил транспортные расходы в 20 раз. Города на канале росли. Нью-Йорк стал главным входом во внутренние районы Америки, а Эри артерией, по которой перекачивались товары растущей нации. После завершения строительства большая часть потока шла в западном направлении, но уже к 1847 году, спустя два десятка лет, на восток шло в пятеро больше грузов, чем на запад. Пока в конце XIX века не появилась железная дорога, Канал был пуповиной, связывавшей середину континента с мировыми рынками. Если вопрос о развитии инфраструктуры каналов в Штатах дал первый толчок федерализму, то использование каналов вскоре обеспечило следующий. Оказалось, что канал Эри стал первым выстрелом в битве за централизованный надзор и федеральную власть. Этот конфликт очевиднее всего наблюдался в регулировании интересов на водных путях, которые выиграли от увеличения движения. Штат Нью-Йорк предоставил монополию на пароходные перевозки компании Фултона-Ливингстона, которая, в свою очередь, передавала права на деятельность на гудзоне другим лицам. Среди них был Аарон Огден. который получил право управлять маршрутом перевозок через Гудзон в Нью-Джерси. Конкурирующую компанию для того же маршрута создал другой бизнесмен – Томас Гиббонс. Это породило судебную тяжбу, которая в итоге дошла до Верховного суда. В 1824 году суд вынес следующее решение по делу Гиббонса против Огдена: Гудзон между Нью-Йорком и Нью-Джерси Это водный путь между штатами, поскольку он является частью системы Эри, и монополия, предоставленная Нью-Йорком, фактически противоречит Конституции. В результате внутреннее судоходство стало полностью федеральным делом. Роль американского правительства в регулировании и в развитии масштабной водной инфраструктуры будет постепенно возрастать и в конце концов в 20 веке достигнет беспрецедентного уровня. Конфликт между централизованной коллективной ответственностью и предпринимательским исполнением разыгрывался на всех уровнях управления. В сфере снабжения питьевой водой в Соединенных Штатах действовали две конкурирующие модели. Первая, которую изначально отстаивала Филадельфия Бенджамина Франклина, была основана на общественной собственности. Финансируемый самим городом. В ее пользу сделали выбор большинство крупных городов, например Бостон, Чикаго и Балтимор, и много более мелких. Самым характерным примером использования второй модели был Нью-Йорк, который, как и Лондон, полагался на конкуренцию за поставку воды между частными компаниями. Некоторые из споров по этому вопросу повлекли примечательные исторические последствия. Деловая конкуренция за Нью-Йорк привела к созданию манхэттенской компании Аарона Берра, водохозяйственной компании, созданной для того, чтобы разрушить кредитную монополию Банка Нью-Йорка, основанного Александром Гамильтоном. Банковская монополия в Нью-Йорке принадлежала образованной Гамильтоном федералистской партии через Первый банк Соединенных Штатов и Банк Нью-Йорка, и Гамильтон не позволял появляться конкурирующим банкам. При создании своей компании Аарон Берр обратился за поддержкой к Гамильтону и другим федералистам, заявив, что компания будет заниматься водоснабжением Манхэттена. Однако в последний момент он тайком добавил в устав положение, позволявшее направлять свободные средства для любой цели, которая не нарушает законов штата. В итоге Берр вместо водоснабжения занялся банковским делом, создав банк Манхэттенской компании. А Гамильтон счел действия Берра бесчестными. Организация дошла до наших дней. Сначала она слилась через National Банк, Образовав Чейз Банк, а в итоге после объединения с системой Джона Пирпанта Моргана появился нынешний крупнейший банк Соединенных Штатов JP Morgan Chase. Что касается воды, то модель общественного водоснабжения возобладала после кризисов 1870-х и 1890-х годов, когда частные инвестиции в этой сфере оказались несостоятельными. а муниципальные облигации превратились в превосходные привлекательные инвестиции. Водный фронтир. Фронтир. От английского «фронтия». Рубеж. Граница. Зона освоения Дикого Запада, постепенно перемещавшаяся на запад. Миссисипи. Гигантский речной бассейн, покрывающий 40% современной континентальной части Соединенных Штатов. от Монтаны до штата Нью-Йорк, от границы с Канадой до Мексиканского залива. Он собирает воды с площади в 3 миллиона квадратных километров, что сравнимо с территорией Индии. Больше только бассейны Амазонки и Конго, а также бассейн Нила. Сложная система притоков от Миссури до Теннесси выглядит как широкое раскидистое дерево, Одним из следствий такой разветвленности является то, что река объединяет множество климатических условий в разных частях бассейна, от зимних дождей до таяния снегов и летних дождей. В результате сток в низовьях реки может сильно меняться. Пиковые паводки могут нести в 30 раз больше воды, чем бывает при маловодье. Экспансия на Запад в Соединенных Штатах была медалью с двумя весьма разными сторонами, каждая из которых рассказывала собственную историю. Первая сторона – история радикального строительства нации. До конца XVIII века Миссисипи была западной границей Соединенных Штатов, когда Испания отдала земли западнее Миссисипи Наполеоновской Франции. Правительство Соединенных Штатов забеспокоилось, что Франция заблокирует водопользование. Ситуация, казалось, ухудшилась в 1802 году, когда Испания лишила американцев доступа к Новому Орлеану. Без доступа к этому порту западная часть Соединенных Штатов оказывалась сильно изолированной и коммерчески ограниченной. Затем в 1803 году Наполеон сделал необычное предложение – продать всю территорию Луизианы. Томас Джефферсон воспользовался этой возможностью, и 30 декабря 1803 года Соединенные Штаты мгновенно удвоили свой размер и вдобавок получили полный контроль над всем бассейном Миссисипи. Эта покупка политически и экономически преобразовала молодую республику. Другая сторона медали, на которую приходилось смотреть с точки зрения населения, существовавшего до прихода поселенцев, была историей империи. С покупкой Луизианы Соединенные Штаты также приобрели великие равнины, американские прерии, пастбищные экосистемы, которые веками кормили крупные кочевые и полукочевые сообщества команчей, повелителей равнин, Сиу, Апачий, Шаенов и других индейцев. Эта территория поддерживала экономику, основанную на бизонах, и была исторически неблагоприятной для оседлого земледелия. Обе эти истории были связаны с водами американского ландшафта. Обе снова и снова будут отражаться в последующей эволюции республиканского проекта когда Соединенные Штаты начали проецировать свою силу за границу. Однако пока экспансия на Запад шла в пределах Северной Америки. В течение XIX века Соединенные Штаты прибавили себе земли на Западе. В 1845 году был аннексирован Техас, вплоть до Рио-Гранде. В 1846 году в состав полностью вошла Орегонская страна, регион на северо-западе, что включило бассейн реки Колумбия. В 1848 году к забранным у Мексики территориям добавилась река Колорадо. Покупка Гатсдена принесла Аризону и Нью-Мексико. Аризону и Нью-Мексико в основном забрали у Мексики еще в 1848 году, вместе с другими территориями. Покупка Гатсдена в 1853 году добавила к территории этих двух штатов только незначительную площадь. У Российской империи в 1867 году американцы приобрели Аляску. Такая территориальная экспансия оказала колоссальное влияние на страну. К примеру, покупка Луизианы стала роковой, потому что дала новый импульс плантационному и рабовладельческому хозяйству, которое в итоге привело страну к катастрофической гражданской войне 1860-х годов. В течение XIX века страна быстро росла благодаря своему замечательному географическому положению. В экспорте неизменно доминировала сельскохозяйственная продукция, три четверти экспорта составляли продукты сельского хозяйства а пятую часть давали лесное хозяйство и рыболовство к концу столетия соединенные штаты начали экспортировать промышленную продукцию однако на долю сельского хозяйства по прежнему приходилось 60% экспорта включая хлопок табак и продукты животноводства доля продуктов питания варьировалась от двад до 40%. Но если западные территории не предназначались для того, чтобы быть просто колониальным сырьевым придатком, то туда надо было переселять граждан. Ведь не могло быть и речи о предоставлении избирательных прав коренному населению. Чтобы придать новым штатам достаточный политический вес сложной республиканской системе представительства Соединенных Штатов, Там должна была накопиться некоторая критическая масса людей. Для такого переселения Конгресс принял несколько постановлений: Гомстед-акт 1862 года, закон о пустынных землях 1877 года и закон Керри 1894. Попытки помочь людям заселить западную часть страны. В частности, в Гомстед-акте Подписанным президентом Линкольном в мае 1862 года правительство предлагало поселенцам 160 акров, почти 65 гектаров, земли на западе для дома и хозяйства. Это была успешная и эффективная мера, по крайней мере для поселенцев. Естественно, для коренного населения это оказалось далеко не так. Возможно, это была одна из самых последовательных политик XIX века. Масштабная передача огромных территориальных богатств в частные руки. Цель заключалась в том, чтобы отдавать предпочтение отдельным мелким землевладельцам перед крупномасштабными скотоводческими или фермерскими хозяйствами. В целом это сработало. В фермерском землевладении в Америке XIX века слышались отголоски греческого демократического проекта. Однако в данном случае природа ландшафта не позволяла опираться только на индивидуальные возможности. Проблема заключалась в том, что западные земли нельзя было освоить без освоения водных ресурсов в беспрецедентных масштабах. Без соответствующей федеральной политики в отношении водных ресурсов заселение земель быстро столкнется с неприятностями. Американские реки слишком мощны, слишком велики и слишком сложны, чтобы их могли укротить отдельные фермеры. В центре политики были люди на ландшафте, однако инженерия, как выражение государственной мощи, должна была преобразовать ее. Во второй половине XIX века Соединенные Штаты пережили несколько засух. Первая, известная как засуха гражданской войны, продолжалась с середины 1850-х до середины 1860-х. Двадцать лет спустя, в 1870-х, разразилась еще одна засуха, на этот раз связанная с катастрофическим нашествием саранчи. Наконец третью, в 1890-х, По серьезности можно сравнить с пыльным котлом 20 века пыльный котел. Несколько пыльных бурь в США и Канаде в 1930-1936 годах которые разорили сотни тысяч семей. Эти засухи поставили под сомнение эффективность гомстед акта и других политик, касающихся ландшафта. В 1879 году Джон Уэсли Пауэлл В то время директор Федеральной геологической службы США написал отчет о землях сухого региона Соединенных Штатов, в котором фактически излагалась программа развития, определяемая гидрологическими условиями. Он обратил внимание, что для сельского хозяйства пригодна лишь небольшая часть государственных земель Запада. Он разделил Соединенные Штаты на климатологические регионы, и задавался вопросом, где правительству следует вмешаться, чтобы воспользоваться выгодами обширной территории. Во влажном регионе реки Колумбия было достаточно возможностей для ведения сельского хозяйства, но требовалось вырубать леса. Засушливый регион на юго-западе не мог обходиться без ирригационных и дренажных систем. Пауэл смотрел вперед. и он видел необходимость в активном вмешательстве государства, преобразующем водную географию фронтира. Именно к этому стремилась страна. Конструирование нации. В 1802 году Томас Джефферсон основал корпус военных инженеров армии США, который был организован по образцу французских инженерных школ. До революции во Франции существовало несколько инженерных корпусов. Два крупнейших – это инженеры укреплений, включавшиеся в состав французской армии как корпус военных инженеров, и инженеры мостов и дорог, который занимался гражданской инфраструктурой и зависел от Министерства финансов. Революцию пережил только второй, поскольку первый во многом был пережитком старого режима и из-за непомерного кумовства превратился в оплот аристократии. Гражданский корпус инженеров мостов и дорог в целом пользовался большим уважением и имел прочные связи с местными властями. Проект инженеров мостов и дорог был вдохновлен физиократической доктриной Франсуа Кене, просветительской идеей, что богатство нации исходит от ее земли. от древнегреческого «фисис» – «природа» и «кратос» – «власть». Прикрепленная к корпусу Академия «Школа мостов и дорог» продолжала работать и после 1789 года. Учредительное собрание реформировало школу, введя прием на конкурсной основе, отменив плату и предоставив учащимся стипендии. Заведение имело отчетливо якобинский характер, применяла революционный метод обучения, ускоренный, централизованный, предназначенный для большого числа учащихся. Новая поросль инженеров, которую она произвела, состояла частично из механиков, частично из архитекторов, частично из военных специалистов. Школа стала основой для последующих наполеоновских мечтаний о преобразовании мира природы на службе прогресса. Французы непреднамеренно положили начало эпохе меритократической инженерии, которая после переноса в Соединенные Штаты изменила лицо планеты. Меритократия, от латинского meritus, достойный, и древнегреческого kratos, власть. Представление, согласно которому управлять должны наиболее способные люди. Корпус военных инженеров Соединенных Штатов был институтом, предназначенным для государственного строительства. По мере расширения страны она оказывалась зависимой от ландшафта и часто сталкивалась со сражениями за суверенитет между федеральными и местными властями. От продажи болот Луизианы в 1849 году для финансирования дамб реакции на наводнение 1870-х годов и создание в 1879 году комиссии реки Миссисипи до Калифорнийской комиссии по отходам, созданной в 1893 году для рек Сакрамента и Сан-Хоакин. На протяжении большей части XIX века главной проблемой на Миссисипи было судоходство – Для кораблей требовалась определенная глубина. Отсюда, кстати, произошел псевдоним писателя Марка Твена. Выражение «Марк Твейн», отметка 2, около 3,6 метра. Такой измеренной глубины было достаточно для безопасного движения парохода. После приобретения бассейна Миссисипи он стал самым важным стратегическим активом страны. Крупнейшая в мире транспортная система, проходящая через самые продуктивные сельскохозяйственные угодья. Корпус военных инженеров стал главной силой судоходства и, следовательно, важнейшим ресурсом управления водными ресурсами в стране. Даже в самый мрачный час мастерство инженеров растущей нации оставалось предметом немалой гордости. 19 ноября 1863 года на церемонии освящения национального кладбища в Геттисберге. Непосредственно перед тем, как Линкольн произнес свою знаменитую геттисбергскую речь из 272 слов. С длинной речью выступил достопочтенный Эдвард Эверетт, где призвал к единству, несмотря на войну, расколовшую общество. Эверет говорил о бузах, которые объединяют нас как единый народ. Он щедро использовал риторику Перикла, говоря о системе, именуемой демократией, потому что мы управляем в интересах большинства, а не только немногих, и о законах, которые дали равные права для всех. Однако выше всего его красноречие воспарило в вопросе ландшафта, обращаясь к могучим рекам Которые пересекают границы климата и тем самым облегчают обмен дарами природы и промышленными товарами, в то время как чудодейственная рука инженера сравнялась с землей горные стены, разделяющие восток и запад. Когда в 1830-х годах Америку посетил французский политический деятель Алексис де Токвиль, он счел, что модель американской демократии. охватит всю Европу. Алексис ошибался. В середине XIX века судьба республиканского проекта в значительной степени балансировала. Никола Макиавелли предупреждал, что расширение территории и свобода редко идут рука об руку. Расширение это яд для республик, и он выглядел провидцем, если учесть, что к 1860 годам Единственная крупная республика современности застряла в разрушительной гражданской войне, которая могла предвещать ее гибель. Однако страна пережила эту катастрофу. Америка была уникальной не только из-за своего революционного происхождения или политической философии. Ее расширению способствовали исключительные размеры, география, демографическая сложность. и решимость укротить окружающую среду, поставив ее на службу амбициозному республиканскому проекту. К концу XIX века Соединенные Штаты зарекомендовали себя как самого радикального архитектора водной географии в человеческой истории. Сочетание институтов, права и обеспеченности природными ресурсами поменяло представление о том, чего можно добиться в сфере водной безопасности. продемонстрировав мечты, которые на протяжении большей части истории человечества казались научной фантастикой. Закон о мелиорации 1902 года способствовал развитию инфраструктуры для использования водных ресурсов. С этого началось развитие Запада в 20 веке. К тому моменту американскому федеративному республиканизму было уже больше ста лет. Он пережил гражданскую войну и вдохновил тысячи либералов и радикалов по всему миру бросить вызов политическим формам, которые считались неизменными. Сложные водные условия Соединенных Штатов просто стали вызовом фронтира и движущейся силой расширяющегося федерального вмешательства. Крупные американские реки, Миссисипи, Миссури, Колумбия и многие другие составляющие естественную архитектуру страны, станут основой для возвышения Американской Республики как доминирующей экономики двадцатого века. Глава 11. Мировая водная империя. Возвращение империи. В то время как Американская и Французская революции закрепили в конституционном языке республиканские принципы, Распространение либеральной мысли в политике XVIII и XIX веков, подпитываемое ростом капиталистической экономики, способствовало появлению на международной арене еще одного важного наследия древности. Это сформирует большую часть XIX и XX века – империя. Хотя современные империи не приобрели черты древних гегемонов, Они стали мощной силой в международных отношениях. Во многих отношениях они существуют до сих пор. Мировую империю, на какой-то момент самую крупную в истории, создали британцы. Ко второй половине XIX века на ее долю приходилось четверть мирового производства. Через сеть своих территорий и колоний британцы распространили по планете свое представление о верховенстве прав личности, либеральной экономики с невмешательством государства и силе рынков. Конечно, в случае необходимости распространения идей обеспечивали британский военный флот и специально созданные компании, армии которых в основном выполняли распоряжения Британии. Организационная архитектура Британии закрепляла защиту частного предпринимательства и прав собственности в Локковском либеральном государстве. Однако самым важным вкладом в историю воды стало определение ландшафтного империализма для современной эпохи, основанного на стремлении к свободе для отдельных британских граждан при игнорировании проблемы определения гражданства для всего населения громадной империи. Британский опыт превратил современную империю в патерналистский институт, управляющее государство, которая стремится не просто извлекать ресурсы из-под контрольных мест, но и распространять идеи об окружающей среде. Британская инженерия создала первую универсальную теорию ландшафта, но не последнюю. Жемчужиной империи была Индия. В XVIII веке британская остынская компания накопила богатство, эксплуатируя текстильную промышленность Бенгалии И став пионером в развитии частных и сторонних компаний для развития водной инфраструктуры. В 1858 году философ Джон Стюарт Милль, всю жизнь проработавший в Остинской компании, написал обращение к парламенту, которое описывало ее достижения. Гордостью компании стало множество каналов, гидротехнических сооружений и судоходных путей. составлявших ирригационную систему Индии. Миль в основном игнорировал существовавшую ранее водную инфраструктуру, описывая вместо этого образцовую деятельность компании – западный и восточный каналы Джамны, каналы Ганга, Пинджаба и Синда. Эти проекты поддерживали колонизацию, которая, по словам таких людей как Миль, несла универсальные британские блага цивилизации, мира и процветания. Честно говоря, несмотря на похвалы Милля, проекты не всегда были настолько успешны. Например, компания Мадрасского ирригационного канала должна была построить и обслуживать ирригационные каналы на площади около полумиллиона гектаров, но в основном не преуспела. Предполагалось, что доходы проекта начнут поступать от продажи воды по фиксированной государственной цене, а также будет взиматься плата за другие услуги, включая транспорт. Как оказалось, финансовая инженерия была лучше реальной. Планирование и исполнение подкачали, и расходы значительно превышали бюджет. Кроме того, бизнес базировался на переходе на влагоемкие культуры, например, рис. Увы, этого не произошло, потому что подскочили цены на хлопок из-за прекращения поставок из Америки во время гражданской войны. Стимул переключаться исчез. Проект в итоге пришлось передать государству. В 1858 году, после восстания Сипаев, власть в Индии перешла от ост компании к короне. Появилась британская Индия. Сипаи. Наемные солдаты колониальной Индии Имперская политика в Индии сосредотачивалась на сельском хозяйстве. Большинство капиталовложений направлялось в масштабные общественные проекты, которые могли повысить продуктивность. Основной целью политики была река Инд. Самая серьезная переделка природной системы, которую когда-либо видел мир. создала и поныне крупнейшую в мире непрерывную ирригационную систему. В преддверии гражданской войны инвестиции в США потеряли привлекательность, и финансисты обратились к Индии. В 1859 году около Лахора построили Мадхапурскую плотину на реке Рави, и вода стала питать верхний канал бари -да ключевой элемент инфраструктуры бассейна Инда. Это стало началом беспрецедентного строительства. Одна дамба следовала за другой, воду вытесняли во все более крупные каналы, и она оживляла ландшафты Инда. В конце 1860-х сильный голод в Арисе и Раджпутане дал основание, если не экономический стимул, создать в Британской Индии департамент ирригации и ускорить создание каналов в ландшафте. Инвестиции в водную инфраструктуру Индии взлетели. Создание ирригационной системы реки Инд стало не просто инженерным достижением. Это стало стимулом и ответом на глубокие сдвиги в экономике империи. Нарушив свои протекционистские традиции XVIII века, с 1860-х годов Британия вела агрессивную политику свободной торговли Заключив ряд двусторонних договоров о снижении акцизов на импорт. Большинство британских договоров содержали оговорку о стране с режимом наибольшего благоприятствования. Это означало, что для всех подписавших сторон должны были оказаться доступны наилучшие условия договора. Это способствовало самым дешевым и эффективным условиям производства. Страна повсюду покупала товары. Отвечая за треть мирового импорта, британцы догматично верили в силу свободного рынка. Эта вера настолько захватила правящие круги, что самоуверенная страна даже заключила односторонние соглашения о свободной торговле. Односторонняя свободная торговля разрушительно воздействовала на собственное сельское хозяйство Британии. Соединенные Штаты при президенте Улиссе Гранте закончили гражданскую войну. Они снова стали привлекательными для британского капитала и получили выгоду от инвестиций в транспортную инфраструктуру и Гомстед-Акт. В отличие от Британии, Америка без колебаний использовала протекционистскую политику для поддержки отечественного производства. В начале 1870-х годов американское зерно наводнило британский рынок. Цены рухнули вдвое. Британские фермеры оказались не готовы к конкуренции. К этому кризису добавились катастрофические погодные условия для британского сельского хозяйства. Страна страдала от непрерывных дождей. 1872 год стал самым дождливым с момента начала регистрации в 1766 году. К декабрю в Англии и Уэльсе выпало более метра осадков. Ливни нанесли ущерб основным зернопроизводящим районам Великобритании. Урожайность снизилась на четверть, а местами вдвое. Пастбища заболотились, что привело к вспышкам болезней домашних животных. Когда в 1879 году правительство создало Королевскую комиссию по ухудшенному состоянию сельскохозяйственных условий, она пришла к выводу, несколько фаталистически – что депрессию вызвала последовательность неблагоприятных сезонов. Однако в реальности британское сельское хозяйство было уничтожено не только плохой погодой, но и торговой политикой. В самом деле, сельское хозяйство в Британии не восстановилось до XX века, когда блокады мировых войн вынудили остров вернуться на свою территорию. Но в тот момент все это не имело значения. поскольку к 1870 годам внимание британских инвесторов окончательно сместилось на восток. Ускорилось развитие водных ресурсов Индии. Особенно привлекательными для инвестиций были каналы и другие гидротехнические проекты, поскольку они повышали продуктивность, снижая стоимость импорта для британского потребителя и обеспечивая прибыль лондонским финансистам. В 1873 году в Британии приняли закон о каналах и дренажных водах Северной Индии, который зафиксировал абсолютные права государства на все ирригационные воды. Инженеры могли распределять эту воду на научных принципах, а фермеры должны были платить по тарифу, основанному не на количестве взятой воды, а на количестве продукции, полученной с орошаемых земель, непреднамеренный отголосок налоговой реформы Диоклетиана. Если учесть ограниченность инноваций в сельском хозяйстве Индии того времени, то это было стимулом увеличивать площадь орошаемых земель. В 1890-х годах строительство каналов в бассейне Инда достигло промышленных масштабов, поскольку постоянные каналы вытесняли прошлые мелкие сезонные, поражали масштабы инвестиций. В 1800 году в Индии насчитывалось около 800 тысяч гектаров орошаемых земель. К 1900 году на индийском полуострове вместе с Пакистаном и Бангладеш орошение охватывало 13 миллионов гектаров земли. Вода занимала центральное место в экономическом представлении Индии в глазах британцев. Героем британской деятельности в Индии стал инженер ирригатор В Хайдарабаде и Антхре все еще стоят статуи Артура Коттона и других инженеров XIX века. Они олицетворяли то сочетание социальной философии и идей о ландшафте, инженерии и мощи, что лежало в основе британского имперского проекта. Говоря по правде, это был признак гегемона, который сделал центральной частью своей миссии преобразование физического ландшафта. опиум и война. Влияние британской имперской гегемонии на воду не ограничивалось прямыми инвестициями. Британская торговая система была настолько велика, что ее влияние ощущалось за границами империи. Во второй половине XIX века власть на мировой арене поменялась. В то время как Великобритания расширялась, выиграла битву с Наполеоном и полностью взяла под свой контроль Индию. Китай оказался будто бы в неудержимом упадке, не в силах идти в ногу с промышленной революцией. Еще в 1830-х годах торговый баланс в отношениях с остальным миром был еще в пользу Китая, хотя финансовая ситуация в стране была напряженной уже в начале того столетия. Однако к 1840-м годам ситуация перевернулась. Опиум из Индии, который внес свой вклад в масштабную сельскохозяйственную экспансию ост компании, наводнил Китай. Из страны хлынуло серебро в оплату наркотика. История опиума является ключевой в рассуждениях о связи воды и общества. Хотя он оставил не такой физический след, как зерно, его истинное значение проистекало из политики. Опиум стал первым современным примером глобального товара, который связал управление водными ресурсами с ведением войны через международную торговлю. Одна из причин важности опиума – тот факт, что со времен Уоррена Гастингса, первого генерал-губернатора Индии в 1770-х годах, доходы от опиума рассматривались как акцизные или налоговые средства, Они как частная коммерческая прибыль Ост-Индской компании, и поэтому они оказывались важным источником доходов для британской казны. Следует уточнить, что это не был какой-то новый бизнес. ост компания забрала монополию на опиум и соль, которые впервые появились еще при моголах. Империя Великих Моголов, тимуритское государство, которая существовала на территории современных Индии и Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана. Однако англичане превратили торговлю опиумом в массовый бизнес. Британское правительство предоставило капитал, технические консультации и семена, а затем приобретало опиум по фиксированной цене. Бенгальский опиум поступал из восточной долины Ганга, где свыше миллиона крестьян получили государственное разрешение на его выращивание. Только на этих плодородных долинах маком засеивалось 250 тысяч гектаров орошаемых земель. Производство опиума росло. В 1830-х годах опиум составлял примерно 6% годового дохода индийского правительства. К 1870-м годам когда доходы Британской Индии составляли примерно 51 миллион фунтов стерлингов, опиум давал больше 8 миллионов, то есть 16%. Опиум стал критически важной культурой в экономике империи. Великобритания импортировала из Поднебесной огромное количество чая. Без какого-нибудь уравновешивающего экспорта она быстро бы потеряла свое серебро. Опиум стал подходящим товаром. Между Индией, Китаем и Соединенным Королевством развелась треугольная торговля. Из Индии в Китай переправляли опиум и хлопок на 20 миллионов фунтов. Взамен Китай платил серебром, а также экспортировал в Индию сахар и шелк. Из Индии Англия ввозила сырье на 33 миллиона фунтов. Хлопок, джут, индиго. при этом экспортируя туда ткани и машины. Конечно же, вся эта торговля шла через британские фирмы, агентские конторы, банки и судоходные фирмы. Особенно после отмены монополии Остинской компании в 1816 году. И через Индию протекало огромное количество драгоценных металлов из Китая. Такая торговля опиумом стала катастрофой для Китая. Культура наркотиков существовала в Индии и Китае задолго до того, как европейцы решили продавать их. Мак был неместным растением. Вероятно, он появился в Западной Азии и был завезен в Индию и Китай арабскими торговцами. Однако британская торговля опиумом способствовала его массовому распространению, что привело к разрушительному опиумному кризису. Когда китайский император попытался объявить его вне закона, англичане использовали это в качестве предлога для первой опиумной войны. Последовавший Нанкинский договор вынудил китайцев открыть свои рынки для иностранного импорта на плохих условиях. Ситуация ухудшалась. Война, опиумный кризис, конкуренция иностранной промышленности и потеря серебра привели к резкому повышению внутренних налогов. что оказало дополнительное давление на население Китая. Карл Маркс, писавший об этом спустя несколько лет, считал, что опиумная война 1840 года вынудила Поднебесную вступить в контакт с земным миром, положив конец изоляции, в которой находился Китай. Он был убежден, что это будет его разрушением так же верно, как это бывает с мумией, тщательно хранимой в герметичном саркофаге, когда она контактирует с открытым воздухом. Печальным заключительным эпизодом опиумных войн стало сожжение Юаньмин юаня Великого Летнего Дворца или Сада Совершенной Ясности, который вдохновил Кольриджа на создание поэмы Кублахан в конце XVIII века. Автор ошибается. По словам Кольриджа, Он вдохновлялся цитатой из книги Сэмюэла Перчеса, восходящей к текстам Марка Пола. «Описанная колледжем страна Ксанат, в которой стоял дворец Кубла Хана, это древний город Шанду. В тринадцатом веке – летняя столица Хубилай Хана. Шанду располагался в 350 километрах от нынешнего Пекина, и Марка Поло побывал там примерно в 1275 году». Садово-дворцовый комплекс Юань-Минь-Юань, -Юань, о котором идет речь у автора, начали строить в начале XVII века недалеко от запретного города Пекина. Китайское государство было вынуждено полностью открыться для международной, особенно британской торговли. На протяжении всего XIX века выращивание мака в Китае стояло вне закона, но цинское правительство – осознавая, что не может предотвратить попадание опиума в страну, решила разрешить его внутреннее производство в Западном Китае. Если китайское крестьянство и не перестанет употреблять наркотик, пусть хотя бы использует отечественный продукт. Это было чисто экономическое решение, чтобы предотвратить утечку серебра в Британскую Индию. Внутреннее производство в 2-4 раза превзошло импорт из Индии, Однако это далось огромной ценой. Трудно оценить степень привязанности в Китае к наркотику, но существуют оценки, что опиум тогда курили от 4 до 10% всего населения. Серия неудачных климатических событий еще больше ослабили способность Китая сопротивляться. Весной 1876 года началась пара катастрофических лет. В прибрежных провинциях Хэбэй и Шаньдун, в нижнем течении Хуанхэ, южнее Пекина, выпало вдвое меньше осадков, чем обычно. Летом того же года засуха распространилась на запад на процветающие провинции Шанси и Шаньси, зернопроизводящие регионы Северного Китая и житницу страны. Весной 1877 года дела пошли еще хуже. На этот раз засуха поразила сначала Шаньси, затем распространилась на восток в Шаньси и, наконец, к осени добралась до прибрежного Шаньдуна. Выпало меньше трети нормы осадков. Сухие условия продержались до весны 1878 года. Это была катастрофа. Из-за неурожая цены на рис подскочили в 10 раз. По различным оценкам. Пострадало от 60 до 80 миллионов человек, а умерло порядка 10 миллионов. Население провинции Шанси сократилось почти вдвое. Сотни тысяч людей в поисках пропитания двинулись на юг в сторону Сычуани. Империя, которая изо всех сил пыталась удержаться в условиях международного давления и финансовой задолженности, не смогла мобилизовать помощь. необходимую для противостояния кризису. Помощь стали оказывать частные лица, как внутри страны, так и на международном уровне. Китайские филантропы начали кампанию по сбору средств, выпустив брошюру с гравюрами на дереве, которые могли вытянуть слезы из железа, чтобы убедить людей жертвовать деньги. В 1878 году дожди наконец вернулись, Однако сила Китая сильно уменьшилась. Империя, которая могла обуздать свои водные ресурсы в течение большей части двух тысяч лет, потерпела поражение в стремлении открыть свои рынки для тех самых продуктов воды и ирригации, которые поступали из Британской Индии. Это был новый подход к империи. Инвестиции в водную инфраструктуру стали инструментами имперской власти и геополитики. Империи древности, конечно, вторгались на завоеванные территории, но их цели были чисто грабительскими. Они не вкладывали средства в производственные мощности завоеванного государства в целях реорганизации собственной экономики. Зерно занимало центральное место в снабжении Рима, однако сначала республика. а потом империя по большей части ограничивали свое вмешательство приобретением багарных земель, оставляя все инвестиции частным лицам. Цин меняла ландшафт своих завоеваний для лучшего освоения ресурсов, однако Цинская империя была ограничена возможностями изолированной территориальной географии Китая. Великобритания трансформировала водный ландшафт Индии, чтобы обеспечить экспорт опиума в Китай. что в итоге привело к конфликту, который пошел на пользу в основном финансовому сектору Лондона. В двадцатом веке такая динамика будет проявляться в других масштабах с другим важным товаром – нефтью. Вниз по Нилу в Африку. Колониализм появился в Африке поздно. К тому моменту он уже успел прийти в Южную Америку и уйти из нее. Африку спасали несколько препятствий. Болезни мешали попадать внутрь материка. Военное сопротивление местного населения было слишком большим, чтобы пытаться преодолевать его ради выгоды, казавшейся недостаточной. Управление колоссальными, но редко населенными ландшафтами выглядело дорогостоящим делом. Европейские державы в основном отгрызали края огромного массива суши, полагаясь на местную сухопутную торговлю товарами и рабами, которых потом отправляли куда-нибудь на судах. Внутренняя Африка казалась недоступной и не особо привлекательной. Однако во второй половине XIX века все изменилось. Британские изыскатели начали разведку полезных ископаемых по всему континенту, разжигая империалистическое безумие. Тон был задан в 1870-х годах такими людьми, Как государственный секретарь по делам колоний лорд Кимберли и Сесил Родс, создатель добывающей компании ДеБирс. Обнаруженные ими золото и алмазы вызвали шквал европейских и американских оценок по определению возможностей коммерческой геологии. Такие исследователи, как Давид Ливингстон, налаживали отношения с местными африканскими правителями. что затем способствовало проникновению Великобритании на континент. По той же причине Генри Стэнли, положивший конец вопросу об истоках Нила в 1876 году, стал в конце концов работать на короля Леопольда в Конго, а Сэмюэл Бейкер, первым из европейцев увидевший озеро Альберт на Хидива Египта. Хидив дворянский титул вице-султана в Египте в 1867 1914 годах. Эти исследования, часто выдаваемые за научную деятельность, были ничем иным, как выражениями заинтересованности и предвестниками хищнической добычи. Африка внезапно стала более чем привлекательной. Значительная часть начальной колониальной деятельности в Африке проводилась на реках и вокруг них. Стэнли и Ливингстон доказали судоходность водных путей Центральной Африки. В 1873 году Королевское географическое общество отправило экспедицию под руководством Верни Ловетта Камерона. Экспедиция началась на восточном побережье напротив островов Занзибар. Изначальная цель была в том, чтобы добраться до Западной Танзании и найти Ливингстона, Вскоре после отправления из Занзибара они встретили темнокожих товарищей Ливингстона по экспедиции, которые везли тело умершего путешественника к побережью. Часть людей Камерона вернулась, чтобы сопроводить тело до побережья, часть отправилась дальше. По дороге Камерон нашел бумаги экспедиции Ливингстона и отправил их в Англию. Преодолев половину континента, Камерон решил продолжить путь, и в конце 1875 года прибыл на побережье Анголы. Он стал первым европейцем, который пересек Африку, пройдя водораздел между Конго и Нилом, а также отыскав истоки и Конго, и Замбези. Он рассказал об огромных богатствах материка и предложил создать систему внутреннего судоходства, которая соединит Замбези и Конго и создаст тем самым беспрецедентный торговый путь. Увидев такие торговые возможности, король Бельгии Леопольд II создал Африканскую международную ассоциацию под предлогом гуманных и филантропических целей. Эту частную ассоциацию Леопольд финансировал лично. В повести «Сердце тьмы» Джозеф Конрад с некоторой иронией назвал ее «Международным обществом по просвещению дикарей». Леопольд собирался претендовать на огромный кусок Центральной Африки между Сахелем на севере и воображаемой линией между серединой Анголы и Мозамбиком на юге. Сюда входил бассейн Конго, а также великие африканские озера Танганьика, Виктория и Ньяса. Соперничество между европейскими державами обострилось. Французы быстро заключили сделку с Леопольдом по правам на Конго. Англичане и португальцы, которые вели переговоры об устье реки, оказались отрезанными от внутренних районов. Затем немцы признали притязание Леопольда на все сердце Африки. В условиях так называемой «драки за Африку» нужно было договариваться. Для решения этого вопроса немецкий канцлер Отто фон Бисмарк созвал в ноябре 1884 года Берлинскую конференцию европейских держав. Несмотря на то, что конференция сосредотачивалась на Конго и Западной Африке, ее итоговый документ, Генеральный акт 1885 года, установил международную схему европейского участия на всем континенте. Явным победителем оказался Леопольд. Король Бельгии закрепил за собой, не за своей страной, Владение свободным государством Конго, огромной территорией, входившей в зону свободной торговли, включавшей в частности водораздел Конго-Замбези. Суть вопроса заключалась в судоходстве по этим великим африканским рекам. Глава 4 генерального акта была актом о судоходстве по Конго. В полной мере было применено современное представление о свободе судоходства зародившаяся на Венском конгрессе 1815 года. Когда Европа восстановилась после Наполеоновских войн, Венский конгресс определил режим, который установил, каким образом прибрежные страны могут использовать Дунай, Рейн, Эльбу и Одер. Берлинская конференция просто приняла те же принципы, что установили в Вене. Генеральный акт установил зону свободной торговли которая охватывала бассейн Конго вплоть до Индийского океана между пятью градусами северной широты и устьем Замбези. Нет ни налога на транзит судов, ни транзитных пошлин на товары, а речной инфраструктурой могут пользоваться все страны. Прибрежные государства могут взимать плату за определенные услуги на реке, например, обслуживание причалов или складов, Генеральный акт также учредил Международную речную комиссию, орган для надзора за соблюдением такого режима, охраны реки, упорядочивания лоцманских услуг и управления карантином. Она должна была также планировать работы, необходимые для обеспечения навигации на реке, задействовать при необходимости военные корабли соответствующих государств, и заключать кредитные соглашения для финансирования своей деятельности. Глобализация XIX века готовилась двинуться по рекам огромного континента. Водное наследие Наследие Британской империи было не только экономическим или политическим. Причина, по которой реки считаются ключевыми для исторического развития цивилизации, коренится в попытках Британии оправдать собственный имперский проект. Государственная религия Британии давала определенное моральное оправдание идеи империи. Англиканская церковь восприняла идеи Августина о христианском содружестве, которые прекрасно подходили к стремлению империи к всеобщности. Проблема заключалась в том, что труд Августина о Граде Божьем, «De Civitate Dei» и длинное поучительное повествование Эдварда Гиббона История упадка и разрушения Римской империи отразили тысячелетнее беспокойство о том, как может рассеяться имперское наследие. Религия тут имела значение, и давнее прошлое несло как оправдание, так и тревожные для Британии признаки. Не на их стороне была и наука XIX века. Происхождение видов Дарвина – ликвидировала необходимость прибегать для объяснения к более высокому интеллекту. В частности, естественный отбор, похоже, давал правдоподобное объяснение различных человеческих фенотипов, в то время как в обществе доминировала библейская полигенная теория, оправдывавшая рабство. Идея о том, что люди принадлежат к разным расам, происходящим от отдельных детей Ноя, Сима, Хама и Яфита. Если морали империи требовалось пережить натиск дарвинизма, то оказывались крайне необходимы вещественные доказательства библейских повествований. На протяжении большей части XIX века рос интерес к подтверждению Библии. Активизировались попытки идентифицировать древние руины, чтобы проверить и подтвердить библейские тексты. Военные и дипломаты вели работы на Ближнем Востоке, Откуда должна исходить большая часть доказательств? Генерал-майор Генри Роулинсон был классическим порождением имперской геополитики. Вначале он стал офицером в Британской ост империи, но у него появился интерес к персидскому языку. В итоге это привело к тому, что Роулинсон оказался в Персии, где обучал армию Шаха. В горах около города Керманшах Роулинсон впервые встретился с клинописными надписями. На скале Бихистун он нашел многоязычную надпись времен Дария Великого и занялся дешифровкой текста. Бихистунская надпись оказалась розетским камнем для клинописи. Доступ к истории Ближнего Востока был открыт. Роулинсон вернулся в этот регион в 1840-х и 1850-х годах На этот раз в качестве политического агента Британии в Багдаде. Из Ниневии он вывез тысячи артефактов, которые заполнили залы Британского музея. Начала активно развиваться ближневосточная археология. Значительный поток предметов подпитывал в викторианской Англии мощный общественный интерес ко всему древнему и приблизительно ассирийскому. Британский музей переполняли посетители. жаждущие увидеть знаменитых крылатых быков Ассура. Даже в Хрустальном дворце в Сайднеме, который после Великой выставки 1851 года превратился в парк развлечений, размещалась выставка ассирийских древностей. Хрустальный дворец был построен в Лондонском гайд-парке в 1850-1851 годах к Всемирной выставке 1851 года. и являлся ее главным павильоном. Несмотря на название, отделан был листовым стеклом, что тем не менее считалось заметным достижением тогдашних технологий. Именно благодаря этому интересу история великих речных цивилизаций приобрела популярность. Британцы стремились превратить реки Индии, а потом Месопотамии и Египта, в житницы новой Всемирной империи. Что может быть лучшей помощью, нежели подтверждение, что именно это происходило в библейские времена? За это ухватилась пресса, и ассириология получила дополнительную политическую поддержку. Та же судьба ждала и Египет. Британцы соперничали с французами с момента дерзкого завоевания страны Наполеоном в 1798 году. В 1799 Наполеоновские войска нашли Розетский камень, кусок грана Диорита с выбитым многоязычным текстом периода Птолемеев. С его помощью Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифическое письмо, дав ключ к Древнему Египту, который был утерян еще в раннем Средневековье. Затем, в 1881 году, недалеко от Фив, обнаружилась гробница получившая ничем не примечательное кодовое название DB-320. В ней нашли 50 сохранившихся мумий фараонов и их родственников, среди которых была мумия Рамсеса II. Связи с Библией было достаточно, чтобы разжечь гонку за египетскими древностями. Через год Египет стал британским протекторатом, войдя в структуру империи. Британские поиски оправданий в глубинах археологических данных и попытки связать собственный подход к водному ландшафту с имперской традицией древних цивилизаций речных долин познакомили нас с той историей воды, что даст новым поколениям вдохновение увидеть в водном ландшафте основной путь развития. Водный ландшафт вступает в современность. Империи извлекают ресурсы и стягивают их в центр. Однако они также достаточно хрупкие и предлагают в лучшем случае половинчатое решение вопроса, какой общественный договор, набор представлений, норм и организаций, посредничающих между индивидуальными полномочиями и коллективными действиями, должен управлять обществом. Эти проблемы проявляют себя на водном ландшафте, который является наиболее фундаментальной материальной стадией. на которой происходит такое посредничество. В случае Британии вода была инструментом империи на международном уровне, но внутри страны на борьбу за ландшафт влияла современность. Летом 1854 года в Лондоне от вспышки холеры умерло пять сотен человек, живших неподалеку от площади Голден Сквер в Сохо. В доме 40 на Брод-стрит произошла трагедия. От диареи умер двухлетний ребенок. Мать постирала грязные пеленки и выплеснула воду в плохо устроенную канализацию. Выгребная яма с нечистотами располагалась недалеко от питьевого колодца, который в свою очередь соединялся с водоразборной колонкой, известной качеством воды. Все люди по соседству пользовались этой колонкой, и результат оказался катастрофическим. Вирус быстро распространился на все ближайшие домохозяйства. Произошла вспышка заболевания. В то время люди считали, что холера передается по воздуху, распространяясь с помощью вредных испарений, исходящих из бедных трущоб. Местный врач Джон Сноу понял, что поры тут ни при чем. Заподозрив, что болезнь передается водой, он нанес на карту местных улиц все точки заболеваний, И продемонстрировал, что они расположены вокруг одной водозаборной колонки. С колонки сняли ручку, люди перестали брать воду, и эпидемия прекратилась. Проницательность Сноу породила современную эпидемиологию и убедила людей в том, что источником городских болезней является загрязненная вода. Это произошло далеко не сразу. После окончания эпидемии Власти снова поставили ручку колонки на место. После расследования Лондонское управление здравоохранения отвергло теорию Сноу, приписав вспышку холеры миазмом в соответствии с господствовавшей тогда теорией. Людям было слишком неприятно соглашаться с орально-фекальным способом передачи вместо воздушного. Антисанитарные условия, указанные Сноу, убедили власти английских городов что современная промышленная урбанизация не может существовать без безопасных источников воды. Какой бы богатой и могущественной ни была империя, импортировать их невозможно. В стране началась гонка по поиску новых природных источников вне городов. В 1866 году Королевская комиссия по водоснабжению получила поручение провести инвентаризацию таких источников. Затем последовали большие водохранилища и водоводы, поскольку крупномасштабные гидротехнические работы изменили ландшафт королевства. Архетипом таких проектов было водоснабжение Манчестера, сердце британской индустриализации. Ухудшающиеся условия жизни в городе требовали чистых источников воды. В 1870-х годах Манчестер приобрел озеро Тирлмер В полутора ста километрах к северо-западу от города, чтобы превратить его в водохранилище для города. Это полностью соответствовало антропоцентрической философии британской либеральной элиты. В 1854 году Джон Стюарт Милль писал, что как бы не определять природу, бессмысленно позволять ей просто двигаться своим курсом. Человек должен постоянно стремиться изменить ход природы. и привести ту ее часть, которую мы можем контролировать, в более близкое соответствие с высшими стандартами справедливости и блага. Однако реконструкция ландшафта в системе возрастающей политической власти не могла происходить бесконфликтно. Озеро Тирлмер, сердце озерного края, было одним из самых знаковых английских пейзажей. Викторианцы считали его высшей красотой природы, На его берегу встречались Уильям Вордсворд и Сэмюэл Тейлор Колридж, что было увековечено в стихотворении Вордсворда «Возничий». Фактически человек менял ландшафт уже долгие века, однако для таких романтиков, как Вордсворд, исторические вмешательства были частью природы, как представлялось первозданным озеро Усубиака в случае Бенедикта Нурсийского. Реконструкция Тирлмера, привела к одной из первых в современной истории экологических баталий, поскольку местные сообщества боролись за отказ от проекта. Это привело к созданию национального фонда, полное название – Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты, и развитию движения за охрану природы. В итоге природоохранители эти сражения проиграли, и ландшафты Британии начали изменяться. Достижение водной безопасности в Англии XIX века не гонка за технологиями, это стало сражением за самоопределение в погоне за идеальным сообществом и началом модернистского проекта, который найдет свое воплощение в XX веке прогрессивное завоевание природы.